и достиг таких небывалых знаний и умений во всем, касающимся поварского искусства, что часто сам себе дивился. Всё он постиг, все научился быстро и вкусно готовить, самые замысловатые кушаньи, паштеты, в которые входили 200 разных приправ, овощные супы, из всех существующих на свете травок. Так примерно протекли на службе у старухи семь лет.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 Будь так добр и пошли одного из твоих подручных к смотрителю дворца, пусть спросит, можно ли мне пойти в сад поискать травы? Привратник так и сделал, и разрешение было получено, ибо сад был обнесён высокой стеной, и даже и думать нельзя было улизнуть оттуда. Когда же нос с гусыями мими вышли на волю, он бережно спустил ее на зем и она быстро побежала перед ним к озеру, где росли каштаны.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 не пожелает овощей такой помятой лапкой. Но Анна шикает, не смей так говорить с народом, само должно быть горько ей таким ходить уродом. А для чего она бронит отличный вкус, отличный вид прекрасных наших овощей и головой трясет своей на этой шее длинной, того, гляди, в корзину, слетит тяжелая башка, тогда уже наверняка пойдет торговля плохо. И вдруг старуха ловко,